Глава восьмая. Марк и Халев. На другой день итель согласно своему обещанию, предложил на обсуждение совета вопрос, можно ли позволить Мириам исполнить заказ римского центуриона. Есеи совещались долго, как всегда, когда дело касалось их возлюбленной питомицы. Но, наконец, разрешение приступить к работе было получено, при условии, однако, что сеансы будут проходить не иначе, как в присутствии трех старейших братьев Есеев, в том числе учителя Мириам. Когда Марк явился в назначенный Иелием час в мастерскую, он застал там седобородых старцев в белых одеждах и приветливо улыбающуюся Нихушту. Увидев Марка, старцы поднялись со своих мест и поклонились ему, на что и он ответил низким, почтительным поклоном, затем приветствовал Мириам. — Скажи мне, госпожа, эти почтенные отцы ожидают в своей очереди служить тебе моделями, или же это критики? — спросил римлянин. — Это критики, господин, — сухо ответила девушка, снимая сырой холст с глыбы серой глины и принимаясь за работу. Старички сидели все трое в ряд в глубоких креслах, стоявших вдоль у задней стены в глубине мастерской. Вставать со своих мест они считали бестактно, и следить за ходом работы им было попросту невозможно. К тому же из-за привычки, свойственной всем есеям вставать до зари, старичков в этот жаркий полдень в тени навеса Невольно клонила ко сну, и вскоре все трое заснули крепким блаженным сном. «Посмотрите на них», — сказал Марк, — «а ведь это готовый, прекраснейший сюжет для художника». Мирям согласно кивнула головой и, взяв три куска глины, проворно слепила портреты трех спящих старцев. А когда те проснулись, показала им свою лепку. Добродушные старички смеялись от души. Каждый день сеансы повторялись тем же порядком. И славные старички-кураторы каждый раз засыпали так, что молодые люди в сущности оставались наедине. Ничто не мешало взаимному обмену мыслями и проявлению чувств. Марк рассказывал молодой художнице о войнах, в которых принимал участие, о странах, которые ему довелось посетить, о различных народах, их нравах и обычаях. Девушка же описывала ему различные эпизоды из своей жизни среди ессеев. Наконец, в разговорах коснулся вопроса религии. Марк имел случай ознакомиться со многими различными верованиями как западных, так и восточных народов, но ни одно из них не увлекло его по-настоящему. Тогда Мириам решилась изложить ему как умело, Главные постулаты своей религии — христианство, о котором в то время непосвященные имели лишь смутное представление. «Все, что ты говоришь, госпожа, кажется мне прекрасным», — отвечал Марк. «Но объясни же мне, как примирить это учение с требованиями жизни?» «Это твоя христианская вера?» «Чиста и высока, как я понял. Но почему-то все народы в одинаковой мере ненавидят и презирают христиан. Да и какой смысл верить в этого распятого, который обещал всем верующим в него воскресить их в последний день? В чем тут отрада?» «Ты поймешь это, господин, когда все остальное изменит тебе?» «Да, ты права, госпожа. Это ваша христианская религия, религия тех, кому все остальное в жизни изменило, религия несчастных, обездоленных. Но давай поговорим о чем-нибудь более веселом. Вопросы о вечности мне представляются туманными. Кроме вечной красоты и искусства, Я не знаю пока ничего более вечного. В этот момент престарелый учитель Мириам пробудился и протер глаза. — Подойди сюда, пожалуйста, великий учитель мой, — попросила Мириам. — Помоги твоей неопытной ученице справиться с этим капризным изгибом линии губ. Дочь моя Мириам. «Когда-то я был искусен в этом деле», — отвечал старец. «Но теперь я простой каменщик, а ты — гениальный скульптор. У меня было дарование, у тебя же истинный талант. Не мне помогать тебе». Тем не менее старик подошел к бюсту и залюбовался работой девушки. «Да», — добавил он, — Тут вот как сама ты говоришь, что-то не совсем верно. Но попробуй сделать вот так. Нет, нет, я не возьму резца из твоих рук, сделай это сама. Видишь, теперь прекрасно. О, дитя, теперь не тебе у меня учиться. — Не говорил ли я, что ты гениальна в своем искусстве, госпожа? — воскликнул Марк. — Ты, господин, щедр на похвалы, но я боюсь, что очень многие из твоих слов не согласны с твоими мыслями. — Но теперь прошу тебя, не говори вовсе. Я хочу изучить твои губы. И работа продолжалась еще некоторое время в полном безмолвии. Не всегда, однако, сеансы проходили в разговорах. Иногда Мириам принималась петь в полголоса, а когда заметила, что голос ее приятен молодому римлянину и действует убаюкивающим образом на старичков, стала пить все чаще. Кроме того, она рассказывала сказки и легенды иорданских рыбаков, и Марк слушал ее с видимым удовольствием. Иногда ее сменяла старая нехушта, и тогда молодые люди жадно внимали ее полудиким сказаниям о далекой, знойной Ливии, о кровавых потехах пустыни и чудесах белой и черной магии. Так проходили эти часы работы, и дни, следовали за днями счастливой чередой. Но не для всех эти светлые дни были днями тихого счастья. Халева мучила жгучая ревность, зависть и ненависть. Он готов был в любой момент вонзить нож в сердце блестящего молодого римлянина. И Мириам поняла это. Поняла, что горе тому человеку, который полюбится ей. Теперь она боялась. Да, боялась Халева, особенно в связи с Марком. Хотя в сущности этот молодой римлянин пока был для нее чужим. Но она знала, что Халев думал иначе. В последнее время она редко видела его. Но он находил способы узнавать до мельчайших подробностей все, что делала Мириам, или молодой Центурион, который не раз говорил ей, что куда бы он ни пошел, где бы ни был, везде и всюду, он встречает этого красивого, странного юношу, которого она называла друг Халев. Однажды во время сеанса Когда гипсовый слепок был уже готов, и Мириам работала над мрамором, Марк сказал ей, — У меня есть новость, госпожа. Теперь я знаю, кто убил того плута еврея. Это твой друг Халев, как доказывают свидетельские показания. Мириам невольно содрогнулась, так что резец выпал у нее из рук. «Чише!» — сказала она, оглядываясь на спящих кураторов. В этот самый момент один из них начал просыпаться. «Ведь они еще не знают об этом?» — шепотом спросила она, наклонившись к Марку. Он отрицательно покачал головой и показался ей изумленным. «Я должна поговорить с тобой об этом деле». «Только не здесь и не теперь», — тем же торопливым шепотом сказала она в то время, как не хуже как нельзя более кстати уронила какой-то сосуд с металлическими инструментами. Шум этот разбудил и двух остальных кураторов, но Мириам уже успела шепнуть. «В моем саду, в час после заката». Калитка будет не заперта. «Хорошо», — ответил Марк. «Но, боги, что это за шум? Друг не хуже -то. ты потревожила своей неосторожностью сон наших уважаемых кураторов. Хотя, впрочем, на сегодня сеанс, кажется, окончен», — добавил он, обращаясь к Мириам. «Я не буду задерживать тебя». «Дальше», — ответила она, — и сеанс был закончен. Солнце уже зашло, и мягкий лунный свет залил окрестности. Алеандры, лилии и нежный цвет апельсиновых деревьев наполняли воздух нежным благоуханием. Кругом все стихло только кое-где лаяли собаки, да вдали завывал одинокий голодный шакал. Марк явился минут за десять до назначенного времени, и, найдя калитку незапертой, вошел в сад. Вдоль высокой каменной стены, служившей оградой, шел длинный ряд деревьев, где царила густая тень. Середина же сада Сравнительно открытая была освещена луной. Крадучись точно кошка за намеченной добычей, пробрался и халев за спиной Марка в сад и, скрываясь в тени деревьев, притаился у стены. Марк ожидал назначенного свидания, не помышляя о том, что ему могла грозить опасность. Но вот... Среди ветвей мелькнуло белое платье, и молодой римлянин сделал несколько поспешных шагов навстречу девушке и ее постоянной спутнице Нехуште. Теперь они были достаточно далеко от Халева, так что он, хотя и мог ясно различить их фигуры и движения, но разговоры, который происходил шепотом, не мог расслышать. «Господин», — начала Мириам, глядя на римлянина доброжелательно и спокойно, — «прости, что я потревожила тебя в столь неурочный час». «Полно, госпожа Мириам, я всегда рад тебе служить», — отвечал сотник. «Да не называй меня господином, а зови просто Марк. Это будет мне намного приятнее». Дело в том, что эта история с халевом... Пусть бы все духи ада побрали этого халева, что, как я полагаю, вскоре должно случиться. — Вот этого-то именно и не должно случиться, — сказала Мириам. — Мы сошлись здесь для того, чтобы поговорить о халеве. Скажи же, господин Марк, что ты узнал о нем? — Марк рассказал, что нашлись свидетели из окрестных жителей, которые видели самоубийство, и заявил, что по долгу службы он обязан арестовать Халева. Мириам стала тогда просить пощадить его, но римлянин ревниво заметил, что он видит, как Халев любит Мириам, и спросил, не отвечает ли она взаимностью. Мириам пылко запротестовала против такого предположения, и смягченный сотник уступил ее мольбам. Между тем, подслушивавший разговор халев, не расслышал ни слова. До него доносился только смутный шепот двух голосов, но зато ни один жест, ни одно движение обоих не укрылось от его ревнивого взгляда. Нет сомнения, он присутствовал при страстном свидании влюбленных. Ему казалось, что сердце его вот-вот разорвется в груди от ревнивой злобы. Он готов был броситься на римлянина и убить его. Но минуту спустя благоразумие и инстинкт самосохранения взяли верх. Он хотел убить, но не быть убитым если он убьет Римлянина, не хуто, это старая кошка, подкупленная римским золотом, вонзит ему свой нож в спину. Тогда Мириам уж точно достанется кому-нибудь другому. Так рассуждал Халев, не спуская глаз с освещенной луною площадки сада. Но ну, вот они расстались, и Мириам, не оглядываясь, исчезла в дверях дома. Марк, точно в полусне, прошел мимо еврея так близко, что чуть не коснулся его. Только не -то оставалась неподвижной на том месте, где стояла точно в глубоком раздумье. Халев, крадучись, последовал за Марком, скрываясь в тени деревьев. В десяти шагах от калитки сада Мириам, в стене, была другая калитка, ведущая в сад странно приимного дома. В тот момент, когда сотник обернулся, чтобы запереть за собой калитку, перед ним точно из-под земли выросла человеческая фигура. «Кто ты?» — спросил римлянин, отступив на шаг, чтобы лучше разглядеть своего посетителя. Халев, между тем, переступил через порог калитки и запер ее за собой на засов. «Я Халев, сын Гиллиэля, и хочу говорить с тобой». «Какое же ты имеешь дело до меня, Халев, сын Гиллиэля?» — спросил Марк. «Дело о жизни и смерти, Марк, сын Эмилия. Мы оба любим одну и ту же девушку». «Я видел все. Обоим нам она принадлежать не может, а я рассчитываю, что со временем она должна стать моей, если только мой глаз и рука не изменят мне сегодня. Из этого, полагаю, ясно, что один из нас сегодня должен умереть». Тщетно Марк усовещивал его. Пылкий еврей оставался непоколебим в своем намерении. Тогда сотник принял вызов. Драться решили на коротких мечах. С минуту соперники, застыв на месте, стояли друг против друга. Римлянин ждал нападения, зорко следя за малейшим движением своего противника. Еврей же присел как тигр, готовящийся к нападению, выжидая удобного момента. И вот с тихим коротким криком Халев кинулся на Марка с сверкавшими дикой яростью глазами. Но Марк проворно отскочил в сторону в тот момент, когда удар готов был поразить его, и меч Халева запутался в складках его плаща. И Марк, поймав его, возвратил удар, но, опасаясь нанести юноше смертельную рану, направил удар на руку и отсек ему один из пальцев руки, поранив остальные, и Халев выронил свое оружие. Тогда Марк, наступив ногою на меч противника, обернулся к нему, проговорив. «Юноша!» Ты сам того хотел. Это тебе урок, и ты до самой смерти не забудешь его. Ну а теперь иди. Халев был вне себя. Мы дрались насмерть. Слышишь? Насмерть. Ты победил. Убей же меня. И своей окровавленной рукой он распахнул на груди одежду, чтобы противник легче мог пронзить его мечом. «Оставь такие штуки лицедеям», — сказал Марк. «Иди, но помни, что если ты осмелишься когда-нибудь на какой-либо предательский поступок по отношению ко мне или к любимой тобой девушке, то я убью тебя, как воробья». Издав нечто похожее на стон или проклятие, Халев скрылся во мраке, и Марк, пожав плечами, готовился уже войти в дом, как вдруг чья-то тень пересекла ему дорогу. Он обернулся и увидел подле себя Нехушту. — А, друг Нехушта, как ты очутилась здесь? — Вот этим путем. — — ответила та, указывая на живую изгородь, отделявшую их сад от сада странноприимного дома. Оттуда я все видела и слышала. И если так, то, надеюсь, ты похвалишь меня и за ловкость в бою, и за великодушие? — В бою ты ловок, это правда. Твой сегодняшний противник просто безумец. «Ну, а что касается твоего великодушия, господин, то скажу тебе, что оно достойно глупца». «Так вот какова награда за добродетель!» — воскликнул Марк. «Скажи, пожалуйста, почему ты так говоришь?» «А потому, господин, что этот халев станет опаснейшим в Иудее человеком, и прежде всего для госпожи моей Мириам и для тебя самого». Тебе следовало бы убить его теперь, когда у тебя была возможность это сделать. Но, а дальше он будет мстить. Ты, может быть, права, добрая нехушта, но, друг мой, я все это время вращался среди христиан, и, быть может, невольно проникся сочувствием к их взглядам. Это, кажется, славный меч». «Возьми его не и храни у себя. Спокойной ночи!» На следующий день, при перекличке юных воспитанников Естеев, Халев не отозвался. Ни на второй, ни на третий день его нигде так и не смогли отыскать.